Глава 13. Клан жеребца. Отряд принца наконец оказался на равнине после месяца проведенного в огромном древнем лесу. Когда они вышли из-за последней линии деревьев, перед ними открылись луга, неровная трава, окутанная утренним туманом, уходила к самому горизонту. Отец Стренггерт ускорил шаг, чтобы догнать Жилой. Женщина-ведьма решительно шагала по равнине. Влажная трава покорно перед ней расступалась. «Валада Джилой», — задыхаясь, — говорил Стрэнгьерд, — Моргенес написал замечательную книгу. Замечательную. «Валада Джилой, вы читали этот отрывок?» Он начал перебирать разрозненные страницы, споткнулся о пригорок и с трудом устоял на ногах. «Мне кажется, здесь есть кое-что важное». «Как глупо с моей стороны! Тут очень много важных отрывков! Какая поразительная книга!» Джилой положила руку на плечо Лилет, и девочка остановилась. Лилет не подняла головы, она просто стояла и смотрела в туман. «Стрэнгерд, вы себе навредите!» Деловито сказала Джилой и выжидательно на него посмотрела. «Ну, ой, как же так!» Пробормотал архивариус, рассеянно поправил повязку на глазу и едва не выронил кипу страниц, которые продолжал держать в руках. «Я не хотел, чтобы вы останавливались. Я могу читать на ходу». «Повторяю, вы упадете и что-нибудь себе повредите», — сказала Джулой. «Читайте». Стренгерт не успел начать. В этот момент из леса вышли их спутники. «Слава Богу!» — воскликнул Зорн, появившийся вместе с Диарнотом из-за деревьев. «Мы больше не в проклятом лесу, а на открытой местности!» Они осторожно поставили носилки с самфуголом на землю, чтобы немного отдохнуть. Орфист довольно быстро поправлялся благодаря лечению Джилой. Заражение крови ему больше не грозило, но идти он мог не более нескольких часов в день. Джилой оглянулась. «Благодарите Бога, сколько пожелаете», — предупредила она. «Но очень скоро вы можете пожалеть, что лишились возможности укрываться за деревьями». Остальная часть отряда медленно выбиралась из леса. Принц Джошуа помогал Тагеру, который впал в оцепенение и плелся молча. Его глаза застыли, словно он созерцал далекий рай, скрытый за затянутым туманом небом. Следом шли Варшева и герцогиня Гутрун. «Прошло много лет с тех пор, как я в последний раз видел земли Тритингов», — сказал Джошуа. «Даже эти менее дикие места». Он закрыл глаза и задумался, а потом снова посмотрел в сторону затянутого туманом горизонта. «Других таких земель в светлом арде нет. Некоторые называют их «столом бога». «Если это и в самом деле стол бога», — со слабой улыбкой заметил Санфугол. «Мой принц, то нас он использует в качестве игральных костей. Да спасет меня Эйден, но я должен был петь о Джеке Мундваде, мифическом лесном бандите, и его гадких разбойниках, а не повторять их лесные прогулки. Он с трудом слез с носилок. Мне нужно выбраться из этого пыточного инструмента встряски и немного посидеть. Нет, трава меня вполне устроит». «Я боюсь, что моя больная нога и без того сырая». «Вот тебе и благодарность», — с улыбкой сказал Изорн. «Пожалуй, я покажу тебе, что такое настоящая встряска, орфист». «Ладно», — сказал Джушу, — «мы отдохнем. Никто не ходит далеко. А если вы захотите отойти более чем на бросок камня, возьмите кого-нибудь с собой». «Что ж, мы сумели выбраться из леса», — вздохнул Диарнот. Жаль, что Эйнскалдир этого не видит. Он подумал о могиле Риммера в одном из тихих мест в простом кургане, обозначенном лишь его шлемом и деревянным деревом Стрэнгьярда. Даже дара исцеления Джилой оказалось недостаточно, чтобы спасти его от полученных им ужасных ран, когда он вел отряд, бежавший от норнов. Теперь яростный Эйнскалдир навеки останется лежать вместе месте упокоения, где не властвует время. Он был суровым ублюдком, да благословит его Господь. Диарнот покачал головой. Эйнс дир никогда не сдавался, но я не думаю, что он верил в наше спасение. «Если бы не он, мы бы и не спаслись», — сказал Изон. «Еще одно имя в списке». «В каком списке?» В списке долгов наших врагов, Скали, Элиаса и всех остальных, широкое лицо и изорно оставалось мрачным. Это кровная месть. Однажды они за все заплатят. И тогда Эйнскалдир будет наблюдать за нами с небес и смеяться. Диарнот не нашел, что ответить. Если Эйнскалдир сможет наблюдать за сражениями с небес, он будет смеяться. Несмотря на все свое благочестие, Диарнот жалел, что Эйнскалдир не застал языческие времена в римерсгарде и теперь будет вынужден провести вечность в более спокойном раю эйдана Пока остальные отдыхали, Варшива что-то тихо сказала герцогине Гутрун, а потом начала спускаться по склону во влажный луг. Казалось, она двигается как во сне, ее глаза смотрели в пустоту. Путь был бесцельным и извилистым когда она шагала по мокрой траве. «Варшева!» — позвал Джошуа, и его голос стал более резким, чем обычно. «Не отходи далеко одна. Туман очень густой, и ты скоро скроешься из вида. Ей придется отойти очень далеко, прежде чем мы перестанем ее слышать, принц Джошуа», сказала герцогиня Гутрун, которая вела Тайгера, осторожно поддерживая его под локоть «Вполне возможно», — ответил Джошуа. Но я бы предпочел, чтобы нам не пришлось блуждать в тумане и кричать, выдавая наше присутствие любому, имеющему уши. Вы ведь не забыли, кто преследует нас от самого наглемунда Гутрун с тревогой покачала головой, соглашаясь с принцем. варшева которая явно не слышала обращенных к ней слов, превратилась в смутную тень, мелькавшую в тумане точно призрак. — Будь проклята ее прямота! — мрачно сказал джушо глядя ей вслед и «Я пойду с ней», — сказала Джиллой, повернувшись к Гутрун. «Пожалуйста, не отпускайте от себя девочку». Она указала герцогине на Лилет, а потом решительно зашагала за Варшевой. Джошуа грустно рассмеялся, глядя им вслед. «Если я так управляю королевством, которое состоит из девяти человек», — сказал он Диарноту, «то мой брат может ничего не опасаться, сидя на троне из костей дракона». Обычно люди спрашивали у моего отца Джона, что им следует сделать. «Даже королева?» — подумал Диарнот, но промолчал. Он наблюдал, как темная фигура Джилой догнала призрачную Варшеву. «Если ты имеешь дело с гордой и упрямой женщиной, тебе не следует измерять свои успехи степенью ее послушания». «Пожалуйста, мой повелитель», — вместо этого сказал Диарнот, — «не говорите о себе плохо». «Вы устали, замерзли и испытываете голод. Позвольте мне развести костер». «Нет, Дернут». Джошуа потер культю, словно она болела. «Мы не станем задерживаться здесь надолго». Он обернулся и посмотрел в сторону леса и теней, которыми он был полон. «Нам нужно двигаться дальше, прежде чем мы сможем позволить себе длительный отдых. И мы остановимся там...» где нас со всех сторон будет окружать открытое пространство. В таком случае мы сможем увидеть любую приближающуюся опасность, хотя и сами будем на виду». «Хорошая мысль», — заявил сан продолжавший сидеть на земле. «Это правда, и мы — веселый отряд пилигримов». «Пилигримы, направляющиеся в ад, но могут позволить себе веселиться», — заметил джошо и отошел в сторону, чтобы немного побыть одному. «Тогда почему ты не скажешь ему?» В голосе Джилой слышался гнев, но ее желтые ястребинные глаза не выдавали никаких чувств. «Клянусь сучьями и ветвями, Варшева, ты уже не юная девушка, а женщина. Почему ты продолжаешь так себя вести?» На глазах Варшева появились слезы. «Я не знаю», — ответила она, — «просто...» «Я его не понимаю», — Джилой покачала головой. «А я не понимаю всех вас. Большую часть своей жизни я провела далеко от людей, и все из-за этой смехотворной неуверенности. Я хочу то, я не желаю это. Животное разумнее, так мне кажется. Они делают то, что должны, и не беспокоятся о том, что нельзя изменить». Женщина-ведьма положила мозолистую руку на плечо варшевы «Почему ты тревожишься о вещах, которые не имеют значения? Принц Джошуа думает о тебе. Тут не может быть ни малейших сомнений. Почему ты не можешь рассказать ему правду?» Ее спутница вздохнула. «Он думает, что я глупая девчонка из фургона, и потому он ко мне холоден. Если я ему расскажу, станет только хуже. извините Она сердито вытерла лицо потрепанным рукавом. «Все из-за того, что я снова увидела Фелувельд. Так мой народ называет места, где луга смыкаются с тенью леса. Они навеяли множество воспоминаний и сделали меня несчастной». «Валада Джилой?» — услышали они голос отца Стрэнгьярда, невидимого в тумане, но он находился где-то совсем рядом. «Вы здесь? Валада Джилой?» На суровом лице Джилой появилось легкое раздражение. «Здесь, Стрэнгьярд!» — ответила она. «Что-то случилось?» Долговязый неуклюжий Архивариус появился из серого тумана. «Нет, нет, я просто хотел...» Он замолчал, глядя на залитое слезами лицо Варшевы. «О, мне очень жаль. Я поступил невежливо. Я вас оставлю». Он повернулся, чтобы снова нырнуть в туман. «Не уходите!» — неожиданно заговорила Варшева. «Не покидайте нас, святой отец! Прогуляйтесь с нами!» посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Джиллой. «Я не хочу вам мешать, леди. Боюсь, все мои мысли были заняты тем, что я нашел в книге Моргенеса». Со сползшей повязкой и редким хохолком влажных рыжих волос он походил на удивленного дятла. Стрэнгьярд уже собрался исчезнуть, но женщина-ведьма успокаивающе подняла руку. — Пойдемте с нами, Стрэнгьярд, — как предложила Варшева. — Быть может, я смогу лучше справиться с вашими проблемами. Мы вместе вернемся к остальным и поговорим по дороге. Стрэнгьярд все еще держал в руках рукопись Моргенеса. Несколько шагов он сделал молча, перебирая отдельные листы. «Боюсь, я потерял нужный отрывок», — сказал он, шелестя пергаментами. «Я подумал, что это может оказаться важным. Там речь шла о магии, искусстве, как его называл Моргенис. Меня поражают вещи, которые он знал. Я и мечтать не мог». Он триумфально улыбнулся. «Вот, нашел!» Стрэнгярд прищурился. «Как он великолепно владел словом!» Они сделали еще несколько шагов молча. «Так вы нам его прочитаете?» Наконец спросила Джулой. «О, конечно!» Стрэнгярд откашлялся. «По правде говоря, все предметы, относящиеся к искусству, делятся на две большие категории», начал священник. «Те, чья ценность заключается в них самих, и те важность которых заключена в их источнике. В противовес популярному суеверию растение, найденное на кладбище, вовсе не обязательно окажется полезным из-за того, что оно там выросло. Его ценность заключена в нем самом. но ну, а так как кладбище оказывается единственным местом, где находит данное растение, связь между ними считается установленной. И их практически невозможно разделить. Другая категория полезных объектов – это те, что являются сделанными, и их достоинство заключены в форме или чистом происхождении. Ситхи, которые давно овладели тайнами ремесла, скрытыми от смертных, сделали много предметов, чье появление уже само по себе является проявлением искусства, хотя сами ситхи считают иначе. Таким образом, достоинство таких предметов состоит в их создании. Знаменитые стрелы виндаомею тому наглядный пример. Они вырезаны из обычного дерева и снабжены перьями обычных птиц, но каждая такая стрела является сильным талисманом. Виндаомею – древний мастер по изготовлению стрел в Тумитайе. Другие предметы берут могущество из вещества, из которого они сделаны. Великие мечи, упомянутые в утраченной книге нисиса тому пример. Все они извлекают могущество из своего материала, хотя создание каждого являлось чрезвычайно сложной задачей. Миньяр, меч короля Фингила, сделан из железного киля его лодки. Железо доставили в светлый арт пираты-риммеры с запада, связь с которыми давно утрачена. Шип-меч, еще недавно принадлежавший самому благородному рыцарю Престера Джона, сэру Камарису, выкован из сияющих осколков упавшей звезды, как и железо Миньяра, в вещества чуждого светлому арду, а скорбь, Меч, которым, по утверждению Ниссиса, Ситхи и Нелуки убил собственного отца короля Эрла, сделан из ведьминого дерева и железа, двух элементов, которые долгое время считались противоположными и несовместимыми. Таким образом, каждый из этих мечей черпал свою силу прежде всего из неземного происхождения своего материала. Однако благодаря различным историям мы знаем, что при создании всех трех клинков использовались сильные заклинания творения, и могущество трех мечей может исходить как от вещества, так и от процесса их создания. Титуно, охотничий рок вырезанный легендарным Мезутуа из зуба дракона хидахеби еще один превосходный пример того, как могущественный артефакт может появиться из процесса создания и материала. Стрэнгьярд закончил читать. «Дальше Моргенес рассказывает о других вещах», — продолжал Стрэнгьярд. «Разумеется, все это очень увлекательно. Каким же все-таки замечательным ученым он был? Но я подумал, что именно отрывок о мечах может представлять особый интерес». Джиллой задумчиво кивнула. «Так и есть. Я и сама размышляла о трех мечах, ставших нашей надеждой. Моргенис, как мне кажется, приводит серьезные доводы, объясняя их ценность. Быть может, они в самом деле окажутся полезными в борьбе против Инни Луки. Хорошо, что вы нашли эти сведения, Стрэнгьярд». Розовые щуки священника густо покраснели. «Вы очень добры, слишком добры», — пробормотал он. Джой склонила голову набок «Я слышу остальных», — сказала она. «Ты успокоилась, Варшева?» Варшева кивнула. «Я не такая дура, как вы думаете», — тихо ответила она. Женщина-ведьма рассмеялась. «Я не думаю, что ты дура. Я думаю, что большинство людей ведут себя глупо, в том числе и я сама. Ведь я лишилась дома и брожу по лугам, точно заблудившаяся тёлка. Иногда очевидная глупость — это единственная возможная реакция на серьёзные проблемы. «Хм...» — протянул сбитый с толку Стрэнгьярд. «Хм...» Потрёпанный отряд принца Джошуа продолжал идти по лугам с затянутым туманом на юг, в сторону реки Имстреки, которая извивалась по всей ширине земель высоких третингов. Они разбили лагерь на открытой местности, дрожа под порывами ветра и дождем, стараясь оказаться поближе к небольшому костру. Джилой сварила суп из растений и кореньев, которые собрала. Он получился сытным и согревающим. Но Диарнот пожалел об отсутствии чего-то более существенного. «Позвольте мне завтра уйти вперед, милорд!» — попросил он Джошуа, когда они сидели у костра. Все остальные, кроме Джилой, уже завернулись в плащи и легли спать, сбившись вместе, как семья маленьких котят. Женщина-ведьма решила немного прогуляться. «Я уверен, что сумею добыть одного или двух зайцев, а в кустарнике должны быть куропатки, даже в такое холодное лето. Мы не ели мясо уже несколько дней». Джошуа позволил себе холодно улыбнуться. «Я бы хотел ответить тебе, да, мой добрый друг, но мне необходимы твои сильные руки и острый ум». Эти люди едва способны двигаться дальше. Я говорю о тех, кто вообще может ходить. Да, конечно, я бы не отказался от хорошо прожаренного зайца, но ты мне нужен здесь. К тому же Валада Джилой сказала мне, что человек может прожить без мяса годы. Дернуться строил гримасу. «Только вот кто захочет?» Он внимательно посмотрел на принца. И без того худощавый Джошуа заметно похудел, и теперь под кожей явственно проступали кости. Если у него и был лишний вес, он давно исчез. Высокий лоб и светлые глаза делали принца похожим на статую древнего монаха-философа, а его взгляд был неизменно устремлен в пустоту, в то время как вокруг кипела жизнь. Огонь шипел, сражаясь с сырым деревом. — Тогда еще один вопрос, милорд, — тихо сказал Диарнут. Неужели вы настолько уверены, что нам нужно идти к этой скале прощания и тащить больных раненых людей через земли Тритингов, чтобы до нее добраться? Я не хочу сказать ничего плохого о Джилой, у нее добрая душа, тут нет никаких сомнений. Но это же так далеко. Граница с Аркинландом находится всего в нескольких лигах к западу. Мы наверняка найдем верные сердца в одном из городов долины Асу. Даже если они слишком боятся вашего брата, чтобы приютить нас, мы наверняка сможем получить там еду и воду, а также теплую одежду для раненых». Джошуа вздохнул и потер глаза. «Может быть, Диарнот, может быть», — сказал он. «Поверь мне, такая мысль приходила мне в голову». Он вытянул перед собой длинные ноги и пнул каблуком уголек, вывалившийся из костра. Но мы не можем рисковать или терять время. Каждый час, который мы проведем на открытых лугах, станет дополнительным временем для патрулей Элиаса, чтобы нас отыскать или шансом для нападения чего-то куда более страшного. Нет, единственное место, куда мы можем отправиться, это скала прощания, о которой говорила Джилой. И чем раньше мы туда попадем, тем будет лучше. Аркенланд для нас потерян, во всяком случае сейчас, а, возможно, навсегда. Принц покачал головой и снова погрузился в раздумья. Диарнот вздохнул и принялся бросать хворост в костер. Утром третьего дня в лугах они вышли к берегу Имстрекки. Широкая река слабо светилась, отражая серое небо. Тусклое серебро проливалось, как во сне, мимо темных влажных лугов. Голос воды был таким же приглушенным, как и ее сияние, слабое журчание, подобное далекому разговору. Люди Джошуа охотно расположились отдохнуть на речном берегу, наслаждаясь звуком и видом первой движущейся воды с тех пор, как они видели ее в чещобе леса Альтхорт. Когда Гутрун и Варшива сообщили, что хотят отойти немного вниз по течению, чтобы спокойно помыться, Джошуа сразу же принялся возражать опасаясь за их безопасность. Но Джулы предложила пойти вместе с ними, и принц неохотно согласился. Трудно было представить ситуацию, с которой женщина-ведьма не справилась бы. «У меня такое ощущение, будто я и не покидала эти места», сказала Варшева, болтая ногами в воде. Они выбрали песчаный берег с небольшой березовой рощей, расположившейся на островке посреди реки, где она становилась шире. К тому же деревья скрывали женщин от остальных путешественников. Голос Варшивы казался небрежным, но ее выдавало лицо. Все так же, как в те времена, когда я была маленькой девочкой. Она нахмурилась и принялась поливать водой многочисленные царапины на ногах. Но какая здесь холодная вода! Герцогиня Гутрун ослабила ворот платья. Она с некоторой опаской стояла на мелководье, и вода омывала ее пухлые икры, а потом наклонилась и осторожно побрызгала на шею и лицо. «Совсем неплохо», — рассмеялась она. «Возле нашего дома в Элбридсхолле течет река Гратоваск. Вот там вода действительно ледяная. Каждый год весной девушки из города отправляются туда купаться, и я в молодости также поступала». Она выпрямилась, и ее взгляд устремился куда-то вдаль. Мужчины в этот день должны все утро оставаться дома под угрозой серьезного наказания, чтобы женщины могли спокойно поплескаться в Гратоваске. Но как же там было холодно! Река берет свое начало в снегах северных гор. Вы не слышали настоящего визга, пока не побывали рядом с сотнями девушек, бросающихся в реку Авриля. Она снова рассмеялась. Есть легенда, наверное, вы ее слышали о молодом человеке, полном решимости посмотреть на девушек в Гратоваске. В Риммерсгарде ее знают все. Может быть, и вы слышали. Она замолчала, и вода вылилась из ее служенных ладоней. «Варшева, ты нездорова?» Варшева наклонилась, и ее лицо стало бледным, как молоко. «Просто мне больно», — хрипло ответила она и выпрямилась. «Скоро все пройдет. Вот видите, мне уже лучше». «Расскажите свою историю». Гутрун бросила на Варшеву подозрительный взгляд. Но прежде чем герсогиня успела что-то сказать, заговорила Джиллой, сидевшая рядом на берегу, где она расчесывала волосы лилет гребнем из рыбной кости. «Историю лучше отложить», — резко сказала женщина-ведьма. «Взгляните, мы не одни». Варшева и Гутрун повернулись в ту сторону, куда указывала Джиллой. В трех или четырех фурлонгах от них на пригорке стоял всадник. Он был слишком далеко, чтобы разглядеть его лицо, но не оставалось никаких сомнений, что он смотрел в их сторону. Все женщины и даже Лилет не сводились с всадника широко раскрытых глаз. Прошло несколько мгновений, им показалось, что их сердца перестали биться. Потом всадник развернул лошадь, спустился с пригорка и исчез из вида. как «Как страшно!» — сказала герцогиня, сжимая ворот платья мокрой рукой. «Кто это? Ужасные норны?» «Не могу сказать», — хрипло ответила Джилой. «Но нам нужно вернуться, чтобы рассказать джошо о всаднике, если он его не видел. Теперь нас должны интересовать любые незнакомцы, будь то враги или друзья». Варшива вздрогнула. Ее лицо все еще оставалось бледным. «В логах не бывает дружелюбных незнакомцев», — сказала она. Новость, принесенная с женщинами, убедила Джошуа, что они больше не могут задерживаться. Отряду ничего не оставалось, как собрать свои немногочисленные вещи и снова двинуться в путь на восток, вдоль берега Имстрекки, протекавшей мимо границы, уже ставшего далеким и превратившегося в темную полоску на туманном северном горизонте леса. За весь день они больше никого не встретили. «Эти земли выглядят плодородными», — заметил Диарнот, когда они искали место для лагеря. «Вам не кажется странным, что мы не видели людей на берегах реки, если не считать того одинокого всадника?» «Одного всадника вполне достаточно», — мрачно ответил Джошуа. «Мой народ никогда не любил эти места. Они находятся слишком близко к лесу. Другнувшим голосом сказала Варшева. «Под деревьями обитают души мертвецов». Джушуа вздохнул. «Еще год назад я бы посмеялся над подобными словами. Но теперь я и сам их видел. Или вещи еще более страшные? Спаси нас, Господь! Во что превратился мир?» Джилой, готовившая постель из для маленькой Лилет, подняла голову. «Мир остается неизменным, принц джошо сказала она. «Просто в трудные часы наше зрение проясняется. Свет городов затуманивает множество теней, которые прекрасно видны под луной». Диарнот проснулся посреди ночи от того, что сердце отчаянно стучало у него в груди. Ему приснился сон. Король Элиас превратился в веретенообразное существо с острыми когтями и красными глазами. Прицепился к спине принца Джошуа, который его не видел, и казалось, будто он не знал, что его брат здесь. Диарнот пытался ему сказать, но Джошуа отказывался слушать, лишь улыбался и шел по улицам Эрчестера и нес на спине ужасного Элиаса, похожего на изуродованного ребенка. Всякий раз, когда Джошуа наклонялся, Чтобы погладить по голове какого-то ребенка или бросить монетку нищему, Эляс протягивал руки и уничтожал то хорошее, что пытался сделать принц, отнимал монету или царапал ребенку лицо грязными когтями. И вскоре за Джошуа шла разозленная толпа и с криками требовала его наказания. Но принц ничего не замечал, хотя Диарнот кричал и указывал на злобное существо, сидевшее на его плечах. Проснувшись в предрассветных лугах, Диарнот потряс головой, пытаясь избавиться от чувства тревоги. Лицо Элиаса из сна, высохшее и жалкое, продолжало его преследовать. Диарнот сел и огляделся по сторонам. Весь лагерь спал, за исключением валада Джилой которая погрузилась в размышления, сидя возле последних угольков почти погасшего костра. Диарнот снова лег и попытался заснуть, но не мог. Он боялся, что вернется страшный сон. Наконец, недовольный собственной слабостью, он встал, встряхнул свой плащ, подошел к огню и сел рядом с Джилой. Женщина-ведьма не подняла головы. Ее лицо заливал красный свет угольков. Глаза, не мигая, смотрели на них, словно в мире ничего больше не существовало. Губы бесшумно шевелились. Диарнот почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. «Что она делает? Следует ли ее разбудить?» Роджилой продолжал свою работу. Голос стал громче, превратившись в шепот. «Амирасу, где ты? Твой образ туманен, и я слаба». Рука Диарнота застыла в дюйме от грубого рукава одеяния женщины-ведьмы. «Если ты способна соединить разумы, сделай это сейчас!» Голос Джилой зашумел, точно ветер. «О, пожалуйста!» По ее морщинистой щеке скатилась алая слеза. Отчаянный шепот Джилой заставил Диарнота вернуться в свою импровизированную постель Но некоторое время ему не удавалось заснуть. Он лежал и смотрел на сине-белые звезды. И снова он проснулся перед рассветом. На этот раз его разбудил Джошуа. Принц потряс Дярнота за плечо и поднес лишенную кисти правую руку к губам, призывая к молчанию. А рыцарь поднял голову и увидел черное пятно на западе, более темное, чем ночной туман оно приближалось двигаясь вдоль реки и в их сторону по траве катился приглушенный стук копыт сердце диарнота отчаянно колотилось он нащупал на земле ножны и ему стало немного легче когда пальцы сжали рукоять его меча джошо отполз в сторону чтобы разбудить остальных где женщина ведьма напряженно прошептал диарнот но принц был уже слишком далеко чтобы его услышать и диарнот Подполз к Санфуголу. Орфист, спавший не слишком крепко, сразу проснулся. — Не шевелись, — прошептал рыцарь. — К нам приближаются всадники. — Кто? — спросил Санфугол. Диарнот покачал головой. Приближавшиеся всадники, которые все еще немногим отличались от теней, почти бесшумно разделились на несколько групп и стали окружать лагерь. Диарнот не мог не восхищаться их превосходным владением лошадьми и одновременно проклинать луки и колчаны со стрелами у них за спинами. Глупо сражаться мечами против всадников, даже если они люди. Диарнот подумал, что насчитал две дюжины врагов. Впрочем, в сумеречном свете он мог и ошибаться. Диарнот поднялся на ноги, как и некоторые другие члены отряда. Оставшийся рядом джошу обнажил Найделл, Шорох стали, а кожу прозвучал громко, как крик. Окружившие их всадники остановили лошадей, и на миг установилась полная тишина. Человек, проходивший мимо на расстоянии броска камня, даже не заподозрил бы, что рядом кто-то есть, не говоря уже о двух отрядах, готовых вступить в схватку. Тишину нарушил холодный голос. «Вы вторглись в земли клана Мердан». «Сложите оружие!» Огниво ударила сталь, загорелся факел, и на лагерь легли длинные тени. Всадники в плащах с поднятыми капюшонами ощетинились кругом копий. «Бросайте оружие на землю!» — голос говорил на Вестерлинге с сильным акцентом. «Вы пленники хранителей Рэнда!» «Если вы окажете сопротивление, мы вас всех убьем!» Загорелось еще несколько факелов. Ночь внезапно наполнилась вооруженными тенями. «Милосердный Эйден!» — послышался голос герцогини Гутрун откуда-то рядом. «Добрая Элизия! Что теперь?» К ним направилась мощная фигура. И Зорн собрался успокоить мать. «Не двигайтесь!» — раздался лишенный плоти голос. А через мгновение всадник направил свою лошадь вперед, опустив вниз острие копья, наконечник которого сверкнул в свете факелов. «Я слышал голос женщины», — продолжил всадник. «Не делайте глупости, и мы сохраним им жизнь. Мы не звери. А что будет с остальными?» Спросил Джошуа, выступив вперед на свет. «С нами много раненых и больных. Что вы сделаете с нами?» Всадник наклонился вперед, чтобы посмотреть на Джошуа. И на миг в свете факелов стало видно его лицо под капюшоном. Грубые черты, заплетенная в косички борода, на щеках шрамы. На запястьях позвякивали тяжелые браслеты. Диарнот почувствовал, что напряжение немного отступило. Во всяком случае, их враги оказались смертными. Всадник сплюнул на темную траву. «Вы пленники, и вы не задаете вопросов. Решение примет Марштан». Он повернулся к своим спутникам. «Осберн и Канрид, представитель высоких третингов, постройте их в круг, чтобы они были готовы двигаться дальше». Он развернул коня, чтобы наблюдать, как Джошуа, Диарнота и остальных строят под угрозой копий в круг, очерченные факелами. — Ваш марштан будет недоволен, если вы будете плохо с нами обращаться, — заявил Джошуа. Командир отряда рассмеялся. — Он будет недоволен мной еще больше, если к полудню вы не окажетесь возле фургонов. Он повернулся к одному из других всадников. «Здесь все?» Всадник указал на санфуголо фугула древком копья. «Все, Хотвик. Шесть мужчин, две женщины, один ребенок. Вот только этот не может ходить. Хотвик — хранитель Ренда, высокие третинги. Неважно, положи его на лошадь поперек седла, если потребуется». «Нам нужно спешить!» Когда они начали движение, Диарнот подобрался ближе к Джошуа. «Могло быть гораздо хуже», — прошептал он принцу. «Если бы нас догнали норны, они поймали третинги». Принц ничего не ответил. Диарнот коснулся его плеча и почувствовал, как подобно бочарным клепкам напряжены мышцы принца. «Что-то не так, принц Джошуа?» «Быть может, третинги заключили союз с Элиасом, милорд?» Один из всадников посмотрел вниз и холодно усмехнулся. «Молчите, обитатели каменных домов!» — прорычал он. «Берегите дыхание, оно вам пригодится, чтобы идти за нами и не отставать!» Джошуа повернул встревоженное лицо к Диарноту. «Ты его слышал?» — прошептал принц. «Ты слышал?» что такое обеспокоено ответил дино шесть мужчин две женщины и ребенок прошипел джушу озираясь по сторонам две женщины где варшева один из всадников ткнул древком копья джушу в плечо и принц погрузился в мрачное молчание они уже шагали между лошадьми когда на востоке появились первые лучи солнца Рэйчел Дракониха лежала на своей жесткой постели в комнате для прислуги. Ей казалось, будто она слышит скрип виселец, который не перекрывает до живой ветра, разгуливавшего среди зубчатых стен. Там появилось еще девять тел, в том числе канцлер Хелфсин, и теперь они раскачивались над воротами нерулак танцуя под яростную музыку ветра. Рядом с Рэйчел кто-то плакал. «Сара!» это ты прошептала рэйчел сара плачь стих да госпожа последовал приглушенный ответ благословенный ряб и о чем ты плачешь ты разбудишь остальных рядом с Сарой и рэйчел теперь спали только три женщины но все пять кроватей были сдвинуты вместе чтобы сохранить тепло в большой холодной комнате казалось сара старалась успокоиться Но когда она заговорила, ее голос прервался рыданиями. «Мне... мне страшно, госпожа Рэйчел!» «И чего ты боишься, глупая девчонка? Ветра!» Рэйчел села, прижимая к груди тонкое одеяло. «Да, приближается буря, но ты же не раз слышала, как воет ветер!» Слабый свет факела, сочившийся сквозь дверной проем, освещал бледное личико девушки. «Так, говорила моя бабушка!» Горничная хриплая раскашлась. Бабушка говорила, что в такие ночи бродят души мертвецов и что можно услышать их голоса в ветре. Рэйчел была благодарна темноте, скрывшей, как она содрогнулась. Если такие ночи бывают, то сегодняшняя самая подходящая. Ветер с самого заката свирепствовал, как раненное животное, выл в трубах Хейхолта, стучал в двери и окна напряженными тонкими пальцами. Она постаралась говорить твердо. «Мертвые не разгуливают в моем замке, глупая девчонка. А теперь спи, Сара, пока из-за тебя у других не появились кошмары». Рэйчел опустилась на кровать, пытаясь найти положение, при котором не болела бы спина. «Засыпай, Сара», — добавила Рэйчел. «Ветер не может причинить тебе вреда. А завтра у нас много работы». Добрый Господь знает, нам придется собирать то, что сломал ветер. Извините, бледное лицо отвернулось. Через несколько мгновений Сарра затихла, а Рэйчел смотрела в темноту и прислушивалась к беспокойным ночным голосам. Должно быть, она заснула. Трудно сказать, когда вокруг так темно, но Рэйчел знала, что уже некоторое время прислушивается к звуку, скрывавшемуся за песней ветра тихому, осторожному шороху, как будто когти птицы скребли по черепице. Кто-то стоял у двери, и если прежде она спала, то сейчас мгновенно проснулась. Когда Рэйчел повернула голову в сторону, она увидела, как тень скользит по полоске света под дверью. Шорох стал громче, затем послышался чей-то плач. «Сара?» — прошептала Рэйчел, Решившая, что шум разбудил горничную, но ответа не последовало. Рэйчел продолжала слушать, лежа в темноте с широко раскрытыми глазами. Она уже не сомневалась, что странные звуки доносятся из коридора. У запертой двери кто-то стоял. «Пожалуйста!» — кто-то шептал снаружи. «Пожалуйста!» Рэйчел села, чувствуя, как в висках стучит кровь потом резко поставила босые ноги на холодный пол. Быть может, она все еще спит? Нет, теперь она полностью проснулась, и голос показался ей мальчишеским, похожим. Царапанье в дверь стало нетерпеливым. Казалось, что тот, кто находился снаружи, напуган, кем бы он ни был, подумала Рэйчел. Он очень сильно напуган, чтобы так царапать дверь. Блуждающая душа, бездомное существо, Одиноко скитающаяся в жуткой ночи в поисках давно исчезнувшей постели. Рэйчел приблизилась к двери, бесшумная, как снег. От страха у нее громко стучало сердце. Ветер вдруг стих. Она стояла в темноте, и тишину нарушала лишь дыхание спавших горничных, дожалобное да царапание в дверь. «Пожалуйста!» Снова, едва слышно, заговорил голос. мне «Страшно!» Рэйчел сотворила знак дерева у себя на груди и это двинуло засов. И хотя выбор был сделан, она открывала дверь очень медленно. Рэйчел все еще опасалась того, что могла увидеть. Одинокий факел, горевший дальше по коридору, высветил хрупкую фигуру с шапкой волос и тонкими, как у чучела, руками и ногами. В глазах, обращенных к Рэйчел, Виднелись потемневшие белки, словно они были обожжены. «Помогите мне!» — сказал странный гость, перешагивая через порог в объятия Рэйчел. «Саймон!» — воскликнула Рэйчел. Вопреки всему, ее сердце наполняло надежда. Он вернулся сквозь огонь, сквозь смерть. «Сай... «Саймон!» — сказал мальчик, глаза которого закрылись от усталости и боли. Саймон мертв. Он, он умер в огне. прайрат его убил, и он потерял сознание. Рэйчел втащила его в комнату, закрыла дверь и плотно задвинула засов, а потом отправилась на поиски свечи. Ветер насмешливо завывал снаружи, и если в нем были другие голоса, Рэйчел их не узнала. — Это Джеремия, ученик свечника удивленно сказала Сара, когда Рэйчел смывала засохшую кровь с лица мальчика. В пламени свечи Джеремия, сын свечного мастера, выглядел как старик. Такое впечатление производили его запавшие глаза и поцарапанные щеки. «Но он был таким разовощоким мальчишкой», — сказала Рэйчел. Ее разум кипел. Она не забыла произнесенных Джеремией слов, но все следовало делать постепенно шаг за шагом. «Что подумает никчемная девчонка, если она позволит себе впасть в панику?» «Что с ним могло произойти?» — проворчал Рэйчел. «Он худой, как тростинка». Вокруг них собрались все горничные, набросившие одеяло на ночные рубашки. Джейл, горничная в замке, уже не такая крепкая, как прежде, ведь теперь ей приходилось делать львиную долю всей работы. Смотрела, на потерявшего сознание мальчишку. «Кажется, кто-то говорил, что Джеремия сбежал», нахмурившись, сказала Джейл. «И почему же он вернулся?» «Не будь дурой», сказала Рэйчел, пытаясь стащить рубашку через голову Джеремии так, чтобы не разбудить его. «Если он сбежал, то как он мог посреди ночи вернуться в Хейхолт? Прилетел на крыльях?» «Тогда объясните нам, где он был?» — спросила другая девушка. Шок от появления Джеремии оказался таким сильным, что подобная почти дерзость осталась без внимания старшей горничной. «Помогите мне его перевернуть», — сказала она, стаскивая с него рубашку. «Мы положим его спать в...» «О, ой Элизия, Матерь Божья!» — она ошеломленно смолкла. Стоявшая рядом с ней Сара заплакала. Спину юноши покрывали многочисленные кровавые рубцы. «Я чувствую, меня тошнит», — пробормотала Джейл и отшатнулась. «Не будь дурой», — холодно повторила Рэйчел, вновь обретая уверенность. «Вымой лицо, а потом принеси воды в тазу и влажную чистую тряпицу. Простыню с кровати, где спала Хебзиба, разорви на полосы для повязок. Клянусь страданиями Ряпа». «Неужели я все должна делать сама?» На повязке ушла вся простыня, и им пришлось взять кусок еще от одной. Рубцами оказались покрыты еще и ноги Джеремии. Джеремия пришел в себя перед рассветом. Сначала его глаза метались по комнате, однако он ничего не видел, но через некоторое время начал воспринимать окружающий мир. Сара на милом лице, которое печаль и жалость отражались так, словно оно стало зеркалом, принесла ему воды. «Где я?» — наконец спросил он. «Ты в помещении для слуг, мальчик», — деловито ответила Рэйчел. «Что тебе следовало бы знать и самому? А теперь расскажи, в каких безобразиях ты участвовал?» Некоторое время Джеремия бессмысленно смотрел на нее. «Вы, Рэйчел Дракониха». Наконец, сказал он. Несмотря на усталость, страх и поздний час, горничным лишь с большим трудом удалось сдержать улыбки. Однако Рэйчел, казалось, ни в малейшей степени не обиделась. «Я, Рэйчел», — согласилась она. «А где был ты, мальчик? Мы слышали, что ты сбежал. Вы подумали, что я Саймон», — удивленно сказал Джеремия, оглядывая комнату. «Он был моим другом, но он мертв, не так ли?» «А я тоже умер?» «Нет, ты жив», — сказал Рэйчел. «Что с тобой случилось?» Она наклонилась, чтобы убрать спутанные волосы Джеремии из глаз, и ее рука на мгновение задержалась на его щеке. «Теперь ты в безопасности. Говори с нами». Казалось, он снова погрузился в сон, но потом все же открыл глаза. «Я действительно пытался убежать», — теперь он говорил более внятно. Когда королевские солдаты избили моего хозяина Джейкоба, свечного мастера в замке, и выгнали его за ворота, той же ночью я попытался уйти, но стража меня поймала. Они отдали меня Инчу. Рэйчел нахмурилась. Этому животному. Глаза Джеремии широко раскрылись. — Инч хуже любого животного, — тихо сказал он. Он заявил, что я буду его учеником у Горна, в кузнице. Инч считает, что он там король. Лицо мальчика сморщилось, и он неожиданно заплакал. Он говорит, что теперь он доктор Инч. Он бил меня, и он меня использовал. Рэйчел наклонилась к нему, чтобы стереть своим платком его слезы. Девушки сотворили знак дерева. Рыдания Джеремии постепенно стихали. — Это самое худшее из всего, что здесь есть, — прошептал он. — Ты что-то сказал, мальчик, — деловито заговорила Рэйчел, — про советника короля и Саймона. Повтори свои слова. Джеремий широко раскрыл наполненные слезами глаза. — Прайрат их убил! Саймона и Моргенеса! Священник вошел туда вместе с солдатами моргенис вступил с ним в поединок но покои доктора сгорели а вместе с ними саймон эй моргенис откуда ты это знаешь резко спросила она как ты вообще там оказался прайрат сам сказал он пришел к инчу иногда он хвастается ну что убил моргенниса иногда помогает инчу делать больно людям теперь джемия снова говорил с трудом иногда Иногда священник уводит людей с собой, уходит вместе с ними, и они не возвращаются. Он с трудом перевел дыхание. И есть еще другие вещи, там у них, ужасные. «О, Господи, не отсылайте меня обратно!» Он сжал запястье Рэйчел. «Пожалуйста, спрячьте меня!» Рэйчел постаралась скрыть потрясение. Она сознательно отказалась от мыслей о Саймоне, решив обдумать слова Джеремии позднее, когда останется одна. Но, несмотря на жесткий самоконтроль, Рэйчел почувствовала, как ее наполняет ненависть. Ничего подобного прежде ей испытывать не доводилось. «Мы не позволим им тебя забрать», — сказала она. И ее спокойный, уверенный голос ясно давал понять, что всякий, кто посмеет возражать, обязательно об этом пожалеет мы мы она смолкла неожиданно смутившись они не могли долго прятать мальчика в комнате для слуг в особенности если он сбежал из кузницы расположенной под хей холтом а какие там были другие вещи спросила джейл в ее карих кошачьих глазах застыло недоумение сейчас вам всем лучше помолчать приказала рэйчел но джереме уже начал отвечать на вопрос Я не знаю, сказал он. Там движущиеся тени, тени без людей. И какие-то вещи, они есть, а потом исчезают. И голоса. Он содрогнулся. Глаза Джерреми смотрели мимо пламени свечи в тёмный угол комнаты. Голоса, которые плачут и поют и и На глазах у него вновь появились слезы. «Все, достаточно», — сказала Рэйчел, недовольная собой, что позволила мальчику говорить так долго. Ее подопечные, как испуганные овечки, обменивались быстрыми взглядами. «Элизия», — подумала Рэйчел, — «только этого мне не хватало, чтобы последние девушки сбежали из замка». «Слишком много разговоров», — сказала она вслух. «Мальчику необходим отдых». Он ужасно устал, его били, он болтает всякую чепуху. Джеремия слабо покачал головой. «Я говорю правду», — пробормотал он. «Не отдавайте меня им». «Мы не отдадим», — заверила его Рэйчел. «Отправляйся спать. Если мы не сможем тебя спрятать, то придумаем способ вывести из Хейхолта. Ты можешь отправиться к родственникам, кем бы они ни были». Мы спрячем тебя от одноглазого дьявола Инча. — И прайрота, — невнятно добавил Джеремия, снова начиная засыпать. — Он, — говорит, — с голосами. Через мгновение мальчик уже спал. Рэйчел увидела, что страх на заострившихся от голода лицах девушек немного отступил. Она посмотрела на Джеремию, и сердце в ее груди стало жестким, как камень. Этот священник — дьявол, Прайрот. Убийца. Что за чуму навлек он на их дом? Что за мерзость поселилась в ее любимом Хейхолте? И что он сделал с ее Саймоном?» Она повернулась и сурово посмотрела на девушек, глядевших на нее широко раскрытыми глазами. «Сейчас вам лучше всего лечь спать, пока еще есть возможность», — прорычала Рэйчел. «Это происшествие не изменит того, что вам придется мыть полы, как только взойдет солнце!» Они разошлись по своим постелям. Рэйчел задула свечу и улеглась вместе с холодными мыслями. А ветер все еще искал способ ворваться внутрь. Утреннее солнце поднялось над серым одеялом облаков. Его рассеянный свет лег на холмистые луга третингов, но не сумел избавить от росы бесконечное пространство травы прерий и вереск. Диарнот промок до бедер и ужасно устал от долгого перехода. Третинги не стали останавливаться для трапезы. Вместо этого они прямо в седлах перекусили сушеным мясом и фруктами из своих седельных сумок. Пленникам не предложили пищи, им лишь однажды позволили короткий отдых в середине утра. И за это время Диарнот и Джошуа тихо поспрашивали остальных о том, где может быть Варшева. Никто не видел, как она уходила, хотя Джилой сказала, что она разбудила Варшеву, как только услышала стук копыт лошадей, приближающихся всадников. — Она родилась в этих землях, — сказала женщина-ведьма принцу. Я бы не стала из-за нее тревожиться, однако лицо Джилой показывало, что она обеспокоена. Хотвик и его люди не дали долго отдыхать людям джошу Подняли их на ноги, и марш продолжился. Вскоре поднялся ветер, дувший с северо-запада. Сначала слабый, но потом он усилился. Так что ленты, привязанные к сёдлам третингов, стали развиваться, как турнирные знамена, а длинная трава начала клониться к земле. Пленники брели вперёд, дрожа от холода во влажной одежде. Вскоре... Стали попадаться следы человеческого обитания, небольшие стада, пасущиеся на невысоких холмах, за которыми наблюдали одинокие всадники. Когда солнце приблизилось к зениту, им стали попадаться более крупные стада, пока пленники не оказались возле одного из притоков Имстрекки, на берегах которого паслись огромные стада. Казалось, одно бесконечное стадо простирается от горизонта до горизонта. По большей части там был обычный скот, но попадались и косматые бизоны, и быки с длинными завитыми рогами, которые поднимали головы, и затуманенными взорами наблюдали за проходящими мимо пленниками, продолжая неспешно жевать. «Очевидно, этот народ не следует советом Джилой переходить на растительную пищу», — заметил Диарнот. «Здесь достаточно мяса, чтобы накормить весь светлый арт!» Он с надеждой посмотрел на своего принца, но улыбка Джошуа была усталой. «Многие из них больны», — заявила Гутрун. За время длительных отлучек супруга она твердой рукой вела хозяйство в Элвридсхолле и справедливо полагала, что разбирается в домашнем скоте. «Смотрите, для такого большого стада здесь слишком мало телят». Один из всадников, который прислушивался к их разговору, презрительно фыркнул, словно хотел показать презрение к мнению пленников. Но один из его спутников кивнул и сказал. — Это плохой год. Многие коровы умерли во время родов, а другие едят, но не нагуливают вес. Борода третинга затрепетала на ветру. — Это плохой год, — повторил он тут и там среди огромных стад попадались круги фургонов каждый круг очерчивали поспешно возведенные ограды сами фургоны были сделаны из дерева с большими высокими колесами но в целом они сильно отличались друг от друга некоторые были высотой в двух или трех мужчин дома на колесах с деревянными крышами и окнами составнями другие представляли собой фургон с кроватями с натянутыми матерчатыми тентами, так что ткань трепетала на ветру. Дети играли в огороженном пространстве или бегали среди дружелюбного домашнего скота. В некоторых загонах паслись лошади, и это были не тяжеловозы или обычные тягловые лошади. Даже издалека было видно, что это настоящие породистые скакуны со стройными ногами и развивающимися гривами. — О, Господи! «Если бы у нас было хотя бы несколько таких лошадей!» — с завистью сказал Диарнот. «Но нам нечего предложить взамен. Я ужасно устал от ходьбы». Джошуа посмотрел на него с горьким юмором. «Мы можем считать себя удачливыми, если выберемся отсюда живыми, Диарнот. А ты надеешься раздобыть боевых скакунов? Я бы предпочел иметь твой оптимизм, а не их лошадей». По мере того, как третинги вместе с пленниками двигались на юг, лагеря фургонов стали располагаться все ближе друг к другу, как грибы после осеннего дождя. Вокруг поселений постоянно курсировали конные отряды. Охрана людей Джушуа обменивалась громкими криками с некоторыми из них. Вскоре фургоны стояли уже так близко друг от друга, что у пленников возникло ощущение, что они идут по городу без улиц, Наконец они добрались до большого загона, чьи шесты украшали яркие орнаменты из металла и полированного дерева, гремящего на ветру. Большая часть всадников разъехалась в разные стороны, но их лидер Хотвик и шестеро или семеро других всадников провели пленников через вращающиеся ворота. Внутри загона находилось несколько огороженных мест, в одном из них содержались два десятка превосходных лошадей в другом — полдюжины блестящих и хорошо ухоженных тёлок. Отдельно содержался огромный жеребец, чья роскошная грива была украшена золотыми и красными лентами. Великолепный скакон не обратил на них ни малейшего внимания. Он стоял, опустив голову к земле. Монарх, привыкший, что все смотрят на него, а сам он ни на кого не обращающий внимания. Мужчины, сопровождавшие отряд Джошуа, С благоговением прикладывали руки к глазам, когда проходили мимо. «Это их клановое животное», — сказала Аджилой, не обращаясь ни к кому конкретно. В дальнем конце лагеря стоял великолепный фургон с широкими колесами и тяжелыми спицами, над крышей которого развивалось знамя с золотой лошадью. Перед ним стояли две фигуры — крупный мужчина и молодая девушка. Девушка заплетала длинную бороду мужчины в две толстые косы, свисавшие ему на грудь. Несмотря на возраст, он выглядел лет на шестьдесят. Его черные волосы лишь слегка тронуло серебро, а широкий торс покрывали мышцы. В огромных руках, с множеством колец и браслетов, он держал чашу. Всадники остановились и спешились. Хотвик направился к мужчине и остановился перед ним. Мы поймали несколько человек, вторгшихся в филувельд, без твоего разрешения, Марштам. Шестеро мужчин, две женщины и ребенок. Марштам оглядел пленников с ног до головы. На его лице появилась широкая кривозубая улыбка. «Принц Джошуа без руки», — сказал он без малейшего удивления. «Теперь, когда твой каменный дом пал, ты пришел, чтобы жить под небом, Как это делают мужчины? Он сделал долгий глоток из чаши, осушив ее до дна, а потом протянул ее девушке и отпустил ее взмахом руки. «Фекулми», — сказал Джошуа с некоторым удивлением. «Значит, теперь ты стал марштаном?» «Фекулми — отец Варшевы, марктан клана Мердан и всех высоких третингов». Когда пришло время выбора, из всех вождей против меня вышел только Блемант, и я разбил его голову, как яйцо. Феколми расхохотался, похлопывая по только что заплетенной бороде, а потом смолк и нахмурил брови, как пойманный в сети бык. — Где моя дочь? — Если речь идет о младшей, то ты только что ее отослал, — ответил Джошуа. Феколми сжал кулак от гнева, а потом снова расхохотался. «Глупые трюки, Джошуа! Ты знаешь, кого я имел в виду? Где она?» «Я скажу тебе правду», — ответил Джошуа. «Я не знаю, где она». Марштан посмотрел на Джошуа с любопытством. «Итак», — наконец заговорил он, «сейчас ты занимаешь совсем не такое высокое положение в мире, обитатель каменных домов. Ты вторгся в земли свободных третингов, К тому же ты украл мою дочь. Быть может, ты будешь мне нравиться больше со второй отсеченной рукой. Я об этом подумаю. Он поднял тяжелую волосатую руку и сделал небрежный жест Хотвигу. Отправь их в один из загонов для быков, пока не решу, кому из них отрубить голову, а кого сохранить. Да защитит нас милосердный Эйден, пробормотал отец Стронгьярд. Марк Таннер смеялся и небрежным движением отвел от глаз прядь волос. «И да, этим городским крысам, Ходвик, несколько одеял и немного пищи. В противном случае ночной воздух их прикончит и лишит меня развлечения». Когда Джошуа и остальных увели, Фекулмий криком снова подозвал девушку и приказал ей принести еще вина. Конец первого тома.